Глава 33. Неблагодарный человек. Я спросил Марвина Брида, знал ли он Эмили Хоникер? Жену Феликса, мать Анджелы, Фрэнка и Ньюта, женщину, покороненную под чудовищным обелиском. Знал ли я ее? Голос у него стал мрачен. Знал ли я ее, мистер? Конечно же, знал. А хорошо знал.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 Познакомил его со своей любимой девушкой. Марвин Брит щелкнул пальцами. Он ее отбил. Вот так, сразу. Тут я расколошматил свою скрипку. Она была дорогая, семьдесят пять долларов. Прям вот об эту медную шишку на кровати. Попал в цветочный магазин, купил там шикарную коробку. В такой посылают розой дюжинами. Положил туда разбитую скрипку и отослал ее с посыльными.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 который в нее не влюбился бы, кто явно, кто тайно. Она за любого могла выйти, так захотела. Он сплюнул на пол. — она возьми и выйди за этого голландца, сукиного сына этого. Была невестой моего брата. А тут он явился, ублюдок этот, отнял ее у брата. Вот так. Марвин Брид снова щелкнул пальцами. — Наверное, это предательство... И неблагодарность, и вообще отсталость и серость называть покойника, да еще такого знаменитого человека, как Феликс Хоникер с сыкиным сыном, знаю, все знаю.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 — сказал он. — Как же так? Он зашел к окну, выходящему на кладбищенские ворота. — Как же так? Пробормотал он, глядя на ворота, на снежную слякоть и на хоникровский обелиск, смутно видневшийся вдалеке. — Но как же так? — сказал он. — Как же можно считать невинным,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 никогда не встречал человека, который настолько не интересовался бы жизнью. Знаете, иногда, мне кажется, вот в чем вся наша беда. Слишком много людей занимают высокие места, а сами трупы трупами.